Глава тридцать девятая Признаться, я даже не знаю, с чего начать. Люций крепко держал меня за руку. Его дрожь и на мне сказывалась, передавалась трепещущими волнами. Я смотрела в родные глаза и не знала, как унять выпрыгивающее из груди сердце. Если ты еще слаба для откровенных разговоров, я уйду. Может, пригласить лекаря? Пусть тебя осмотрят. Он засуетился и не знал, что делать, ведь я слишком долго просто смотрела на него и молчала. Я прекрасно себя чувствую. Это была истинная правда. Та самая сила, которую выпил проклятый колдун, вернулась в моё тело, когда гад пытался меня убить. Теперь я не нуждалась в услугах лекаря. Более того, сама могла помочь страждущим. Но инквизитору ни к чему об этом знать. Магия всё ещё вне закона, а разбираться в том, светлая она или тёмная, никто не будет. Хватило мне сполна уже одного обвинения в ведьмовстве. Не то чтобы я не доверяла прежнему Люциу, хотя после того, что случилось в моей жизни, проще вообще никому не доверять. Ты можешь начать с того, как оказался в амбаре. С того дня я как раз уже ничего и не помню. Он тяжело вздохнул и виновато пожал плечами, а Эми засапела под одеялом. Но тётка Тами во всех красках описала, что вытворял мой двойник. Люций опустил взгляд в пол, крупно задрожал и побледнел. И про измену рассказала, и про то, как объявил тебя ведьмой и хотел сжечь. Надеюсь, вы сожгли этого, пока подбирала слово, которое могло бы вполне описать колдуна. Люций закивал. Да, и амбар вчера снесли, похоронив погреб под землёй. Теперь всё будет хорошо, Синти, обещаю, поднял на меня наполненный надеждой взгляд и душу развередил. Она заметалась внутри, терзаемая сомнениями. Люци к чему-то ведёт, но ходит вокруг да около, не решается начать важный разговор. Поэтому я вытянула руку из его захвата и сняла кольцо с пальца. Положила семейную реликвию ему в ладонь, возвращая Ведь это не он мне делал предложение. Люций посмотрел на кольцо и сжал его в кулаке, а потом придвинулся ближе, так что наши лбы почти соприкоснулись. Провел кончиками пальцев по моей щеке, и его глаза наполнились слезами. Я и сама едва не сорвалась в плач, но сумела сдержать эмоции, ощущая отчаянную пустоту в груди. Я люблю тебя, Синти, прошептал он на надрывие, искупая мужская слеза сорвалась с чёрных ресниц. И тогда я не выдержала. Обняла его так крепко, как только могла, зарылась лицом в густые волосы, вбирая их приятный пряный аромат. Да дрожи родной, но одновременно чужой. Эти проклятые чувства терзали, рвали меня на мелкие кусочки. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Рязанул по сердцу словами, услышать которые я всегда мечтала, а сейчас, сейчас я ничего не понимала. Всё так запуталось, что захотелось обратно в долгий сон забвения. Не отвечай сразу, подумай. Трепетно гладил он меня по волосам и теснее сжимал талию, будто перед расставанием. Ты говорил с братом? Решилась на тяжёлый вопрос и зажмурилась в ожидании ответа. Да. Дыхание оборвалось, и слёзы покатились по щекам. Значит, ты знаешь, что мы. Да, выдохнул еле слышно. Я благодарен ему за твоё спасение, а подробности вашей жизни в лесу меня не волнуют. Потому вопрос о женитьбе остаётся открытым. Буду надеяться на положительный ответ. Люций выпустил меня из объятий и отстранился, чтобы достать из кармана брюк свёрнутый листок. Он снова тяжело вздохнул и поднялся с постели. Начал нервно расхаживать по комнате, а я молча за ним наблюдала, покусывая губы. Никогда ещё не видела Люцие таким потерянным. Да и сама пребывала в пограничном состоянии. Больше всего на свете хотелось спросить о Алексе, но никак не могла решиться, понимая, что это причинит ему боль. Как мне дальше жить теперь? О беременности знала только я и тот тело, которого сожгли на площади. Как сказать, что жду ребёнка от его родного брата. Лекс не захотел жить в родовом поместье. Остановился Луций напротив зашторенного окна спиной ко мне, напряжённый весь, будто стрела прошила позвоночник. Куда отправился неизвестно. Вычеркнул себя из нашей жизни и попросил никогда его не искать. Подошёл к столику у камина и положил на него кольцо. Я пообещал, что так и будет. А ещё Рядом с кольцом опустил на деревянную поверхность листок. Пообещал передать тебе его послание. Повернулся ко мне лицом и вымученно улыбнулся. Я буду рядом, если захочешь поговорить, пришли за мной Сиверию. И ушёл, плотно закрыв за собой дверь. А я ещё долго сидела в кровати без движения, прикипев взглядом к столу. Мысли путались, сплетаясь в тугой клубок, и внутри всё замирало всякий раз, когда порывалось встать и подойти к письму. Боялась прочитать слова прощания. Ведь не дождался скотина моего пробуждения, сбежал, как подлый трус. Даже в глаза мне посмотреть не захотел и сказать всё в лицо. Записку оставил. Вот же гад. Внезапно вспыхнувшая ненависть заставила подскочить с места, стиснув зубы до скрежета. Чувство злости на время затмило остальные, и стало легче дышать. Размашистым уверенным шагом я подошла к столу и остервенело развернула лощёную бумагу. Синтия, паршивое начало, выпалила гневно, уже осознавая, что ничего хорошего такое приветствие не предвещает. Собралась с духом и стала читать дальше. Синти, прости, что в своём никчёмном положении я не смог тебя защитить, но всегда знал, что ты сильная, всегда в тебя верил и не зря. Ты справилась и отомстила ублюдку, который хотел тебя сжечь. Я рад, что мой брат выжил и вернулся в поместье таким, каким был. Ваша любовь преодолела все преграды. Люци очень сильно тебя любит, и ваши чувства взаимны. Всё должно закончиться свадьбой и счастьем на долгие годы. Прости, не смогу присутствовать на празднике, но заранее прими мои поздравления. Вы прекрасная пара. Я желаю вам счастья и много детишек. Ты будешь лучшей на свете мамой. Я невольно осела на стул и на миг перевела дыхание. Прошу, забудь всё, что между нами было, и живи дальше. Когда-то и я найду своё счастье. «Знаю, ты никогда не исполняешь моих просьб и поступаешь наперекор, но, молю, не наделай глупостей, даже не вздумай меня искать. Мне нечего сказать тебе лично, потому и написал письмо». «Да что же ты за скотина такая?» — сорвалась в стон, и текст поплыл перед глазами, утопая в слезах. Я стерла влагу и собралась с силами, чтобы дочитать письмо до конца. «Не злись и не обижайся, у нас все равно ничего бы не получилось». и подпись С наилучшими пожеланиями Чудовище тёмного леса Серьёзно мне тут же захотелось разорвать бумагу в клочья и сжечь но лишь смяла письмо в руке и замотала головой Эми ты слышала этого придурка собака встрепенулась спрыгнула с кровати и подбежала к моим ногам я посмотрела в её глазки пуговки и истерически расхохоталась Не злись говорит да я его найду только для того чтобы лично придушить перечитала еще раз вслух и с выражением. Нормально он меня так кинул, да? Я не помнила себя от гнева. Хотелось крушить все на своем пути, но тут на глаза попалось кольцо. Схватила его, стиснула в кулаке и подорвалась с места. У нас все равно бы ничего не получилось, передразнила эти паршивые словечки, которые однажды уже слышала из его уст. Да пошел ты, Лекс, больше и минуты ждать не хотела. Значит, свадьбе быть. Вышла из комнаты и помчалась по коридору.